Пятое действие. Установка второго действия, только беспорядочная. Надпись «Бюро по отбору и переброске в коммунистический век». Вдоль стены сидят Мезальянцева, Бельведонский, Иван Иванович, Кич, Победоносиков, Оптимистенко, Секретарствует на приеме. Победоносиков входит недовольный, придерживая двумя руками два портфеля. «Оптимистенко. В чем дело, гражданин?» «Победоносиков. Нет. Так это продолжаться не может. Я об этом еще поговорю. Я и в стенную газету про это напишу. Обязательно напишу. С бюрократизмом и протекционизмом надо бороться. Я требую пропустить меня вне очереди. «Оптимистенко. Товарищ Победоносиков». Да какой же может быть бюрократизм перед проверкой и перед отбором? Не треба вам ее беспокоить. Идите себе в очереди, вот очередь пройдет, и валяйте прямо сами по себе и без всякой очереди. Победоносиков, «Мне нужно сейчас!» Оптимистенко, «Сейчас? Пожалуйста, сейчас!» Только же ж... У вас часы с ихними часами не согласованы. У нее же, товарищ, время другое. И как она мне скажет, вы сейчас же и пойдете. Победоносиков, так ведь мне ж надо в связи с переброской выяснить массу дел и оклад, и квартиру, и прочее. Оптимистенко, тьфу! Да я же ж вам говорю. Не суйтесь вы с мелочами в крупное госучреждение. «Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется. Фордизмы разные, машины времени, то все. «Иван Иванович, вы когда-нибудь бывали в очереди?» «Я первый раз бываю в очереди. Удивительно неинтересно. Бывший кабинет Победоносикова полон. При поднятости боевой беспорядок первых октябрьских дней... Фосфорическая женщина говорит. Фосфорическая женщина. Товарищи, сегодняшняя встреча наспех. Со многими мы проведем года. Я расскажу вам еще много подробностей нашей радости. Едва разнеслась весть о вашем опыте. Ученые установили дежурство. Они много помогли вам, учитывая и корректируя ваши неизбежные просчеты. Мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие тоннель, пока не встретились сегодня. Вы сами не видите всей грандиозности ваших дел. Нам виднее. Мы знаем, что вошло в жизнь. Я с удивлением оглядывала квартирки, исчезнувшие у нас и тщательно реставрируемые музеями, И я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о которых, опыт которых и сейчас высятся у нас образцом коммунистической стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам засаленных юношей, имена которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего краткого блета Я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросшей так быстро в счастье наше и в радость всей планеты. С каким восторгом смотрела я сегодня ожившая буква легенд о вашей борьбе, борьбе против всего вооруженного мира, паразитов и поработителей. За вашей работой вам некогда отойти и полюбоваться собой, но я рада сказать вам, о вашем величии. Чудаков, товарищ, простите, я вас перебью, но времени остается наших шесть часов, и мне нужны ваши последние указания. Сколько будет отправлено год назначения, быстрота, фосфорическая женщина? Направление бесконечность, скорость секунда, год. Место — 2030 год. Сколько и кто, неизвестно. Известна только станция назначения. Здесь ценность неясна. Будущему прошлое ладонь. Примут тех, кто сохранится в ста годах. Приступайте, товарищи. Кто с вами? Фоскин я. Двойкин я. Тройкин я. Фосфорическая женщина. А кто из математиков для чертежей и руководства? Фоскин мы. Двойкин мы. Тройкин мы. Фосфорическая женщина. Как... «Вы рабочие, вы математики, Велосипедкин?» «Очень просто. Мы рабочие, мы вузовцы. Фосфорическая женщина. Для нас просто. Я не знала, прост ли для вас переход от конвейера к управлению, от Рашфиля к арифмометру». «Двойкин. Не такие переходы делали, товарищ. Мы броненосцы делали, потом зажигалки, с зажигалками кончили». Штыки начали, штыков наделали, на трактора перешли. Да еще всякую учебу на вуз наматывали. И у нас многие не верили. Только мы это неверие в рабочий класс ликвидировали. Когда вы наше время изучали, у вас небольшой просчетец вышел. Вы, кажется, про прошлый год думаете, фосфорическая женщина. Я вижу с вашим подвижным курьерским мозгом стать бы прямо в наши ряды, и в нашу работу, Велосипедкин. Этого мы и боимся, товарищ. Машину мы пустим и, конечно, пойдем, если ячейка пошлет. Но, пожалуйста, лучше пока не берите нас никуда. У нас как раз наш цех на непрорывку переходит. Очень важно и интересно знать, выполним ли мы пятилетку в четыре года». Фосфорическая женщина. Обещаю одно. Остановимся на станции 1934 год для получения справок. Но если таких, как вы, много, то и справок не надо. Чудаков. Идем, товарищи. Стена канцелярии. Пробегают Чудаков, Велосипедкин, Двойкин, Тройкин, Фоскин, на ходу сверяя планы. Победоносиков... Семенит за Чудаковым. Чудаков отмахивается. Победоносиков возбужденно размахивая. «Подумаешь, какой-то Чудаков пользуется тем, что изобрел какой-то аппаратишко времени и познакомился с этой бабой, ответ женщины, раньше. Я еще не уверен вообще, что здесь не просто бытовое разложение, а вообще связи фриленского порядка. Пол и характер. Да-да!» Оптимистенко. Подчиненные товарищи Оптимистенко, вы же должны понять, что вопрос касается важнейшей вещи поездки моей ответственного работника во главе целого учреждения в столетнюю служебную командировку. Оптимистенко. Да не согласовано ваше путешествие, Победоносиков. То есть как это не согласовано? Я уже с утра себе и литеры, и мандаты выписал, Оптимистенко. Ну, видите, а с НКПС не увязано. Победоносиков, но при чем же тут НКПС? Это же головотябство. Это же ж не поезд. Тут в одну секунду сорок человек или восемь лошадей мчат вперед на целый год. Оптимистенко, отказать не жизненно. Кто же ж согласится ездить в командировку, когда ему. «За сто лет суточных треба, а ему секундочные выписывать будут?» Кабинет Победоносикова. Фосфорическая женщина. «Товарищи, Поля, прошу слова. Простите за навязчивость. Я без всякой надежды. Какая может быть надежда? Смешно. Я просто за справкой. Что такое социализм? Мне про социализм товарищ Победоносиков много рассказывал». «Но все это как-то не смешно», — фосфорическая женщина. «Вам недолго осталось ждать. Вы поедете вместе с мужем, с детьми». «Поля, с детьми? Смешно. У меня нет детей. Муж говорил, что в наше боевое время лучше не связываться с таким несознательным не то элементом, не то алиментом». «Фосфорическая женщина». «Хорошо. Вас не связывают дети». Но ведь вас связывает многое другое, раз вы живете с мужем. Поля, живу? Смешно. Я не живу с мужем. Он живет с другими, равными ему умом, развитостью. Не смешно, фосфорическая женщина. Почему же вы называете его мужем, Поля? Чтобы все видели, что он... «Против распущенности. Смешно, фосфорическая женщина. Понимаю. Значит, он просто заботится о вас, чтобы у вас все было. Поля. Да, он заботится, чтобы у меня ничего не было. Он говорит, что обрастание меня новым платьем компрометирует его в глазах товарищей. Смешно, фосфорическая женщина. Не смешно» на канцелярии, проходит Поля. Победоносиков. Поля, ты как здесь? Доносила? Жаловалась? Поля, жаловалась. Смешно. Победоносиков, ты ей главное рассказала, как мы шли вместе, плечо к плечу, навстречу солнцу коммунизма. Как мы боролись со старым бытом. Женщины любят сентиментальность. Ей это понравилось, да? Поля. «Вместе? Смешно, Победоносиков. Ты смотри, Поля. Ты не должна запятнать мою честь как члена партии с выдающимся стажем. Ты должна помнить про партийную этику и не выносить ссоры из избы. Кстати, ты пошла бы в избу, то есть в квартирку, и убрала бы, вынесла ссоры и уложила вещи. Я еду. Я против совместительства» и пока поеду один. А тебя выпишу. Когда вообще буду выписывать родственников? Иди домой, Поля. А то... Поля. Что а то? Не смешно. Кабинет Победоносикова. Фосфорическая женщина. Выбор на ваше учреждение полслучайно, как и изобретения кажутся случайными. Пожалуй, лучшие образцы людей в том учреждении, в котором работают «Тройкины и двойкины». «Но у вас на каждой пяде стройка. Хорошие экземпляры людей можно вывести отсюда». «Ундертон, скажите, а мне можно с вами?» «Фосфорическая женщина, вы отсюда?» «Ундертон, пока ниоткуда». «Фосфорическая женщина, как так?» «Ундертон, сократили». «Фосфорическая женщина, что это значит?» «Ундертон, Губы, говорят, красила. Фосфорическая женщина. Кому? Ундертон, себе! Фосфорическая женщина. Больше ничего не делали. Ундертон. Перестукивала. стенографировала, Фосфорическая женщина. Хорошо. Ундертон. Хорошо. Фосфорическая женщина. Отчего ж ниоткуда? Ундертон. Сократили. Фосфорическая женщина. Почему? Ундертон. Губы красила. Фосфорическая женщина кому? Ундертон «Да себе ж» Фосфорическая женщина Так какое же им дело? Ундертон «Сократили» Фосфорическая женщина «Почему?» Ундертон «Губы говорят красила» Фосфорическая женщина «Так зачем же вы красили?» Ундертон «Не покрасить? Тогда и совсем не примут» Фосфорическая женщина «Не понимаю, если вы еще...» Кому-нибудь другому, скажем, приходящим за справками на работе красили б. Ну, тогда бы могли сказать, мешает, посетители обижаются. А так, Ундертон, товарищ, вы меня извините за губы. Что мне делать? В подполье я не была, а нос у меня в веснушках. На меня только и внимание обратят, что я губами бросаюсь. Если у вас и без этого на людей смотрят... Вы скажите, только покажите вашу жизнь, хоть краешком. Конечно, там у вас все важные, с заслугами, там Победоносиковы разные. Я им на глаза попадаться не буду, но все-таки пустите. Если не подойду, я обратно вернусь. Вышлите сейчас же. А в дороге я могу кое-чего поделать, впечатление будете диктовать или отчет в израсходовании. Я настукаю, Ночкин, а я посчитаю. Я лучше у вас в МУР заявлю, а то пока здесь суды разберутся, стена приемной. Победоносиков, запишите, внесите в протокол. В таком случае я должен заявить, что я снимаю с себя всякую ответственность, и если вследствие незнакомства с предшествующей перепиской, а также неудачного подбора личного состава произойдет катастрофа, оптимистенко. «Ну, это вы оставьте. Не угрожайте крупному государственному учреждению, нам нервничать и волноваться невдобно. А если произойдет катастрофа, мы тогда и доведем до сведения милиции на предмет составления протокола». Проходит Ночкин, прячась за Ундертон. Победоносиков останавливая Ночкина и меряя Ундертон глазами. «Как?» Еще в учреждении? Еще на свободе? Товарищ Оптимистенко, почему не приняты меры? Но, впрочем, раз вы еще на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы. Надо сообразно с моими командировками выписать подъемные суточные, исходя из нормального понятия времени и среднего заработка за сто лет. Ну и там командировочные и подотчетные. В случае порчи машины, может, где-нибудь придется простоять на каком-нибудь глухом полугодии, лет двадцать, тридцать. Надо все это предусмотреть и принять во внимание. Нельзя так неорганизованно катиться. Ночкин, а ты организованно катись колбасой, скрывается. Иван Иванович, колбасой? Вы бывали на заседаниях? Я бывал на заседаниях. Везде бутерброды с сыром, с ветчиной, с колбасой. Удивительно интересно. Победоносиков один разваливается в кресле. Ну, хорошо. Я уйду. При таком отношении я скажу, что я ухожу в отставку. Пускай потом изучают меня по воспоминаниям современников и портретам. Я ухожу. Но вам же, товарищи... «Уже!» — выходит фосфорическая женщина. «Оптимистенко, прием закрыт. Придите завтра в порядке живой очереди». Фосфорическая женщина. «Какой прием? Какое завтра? Какая очередь?» Оптимистенко, указывая на вывеску «Без доклада не входить». «Согласно с основными законами», — фосфорическая женщина. «А вы эту глупость...» «Снять забыли?» Победоносиков, вскакивая, идя рядом с фотофорической женщиной. «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ! Простите, что я опоздал, но эти дела... Я все-таки к вам заехал на минутку, я отказывался, но никто и слушать не хочет. Езжай, — говорят, — представительствуй». «Ну, раз коллектив просит, пришлось согласиться». «Только имейте в виду, товарищ, я работник центрального значения. Пускай другие колхозятся. Вы это учтите заранее и снеситесь. Товарищ Оптимистенко может дать молнии за наш счет. Вы, конечно, сами понимаете, что мне придется представить должность согласно стажу и общественному положению как крупнейшему работнику в своей области». Фосфорическая женщина. Товарищ, я никого никуда не определяю. Я явилась к вам только для убедительности. Не сомневаюсь, что с вами поступят так, как вы заслуживаете. Победоносиков. Инкогнито, понимаю, но между нами как облеченными обоюдным доверием, не может быть тайн. И я, как старший товарищ, должен вам заметить, что вас окружают люди не вполне стопроцентные. Велосипедкин курит, чудаков пьет. Должно быть, пьет сообразно с фантазией. Должен сказать и про жену. Не смею утаить от организации мещанка и приверженная к новым связям и к новым юбкам, совокупно именуемым старым бытом, фосфорическая женщина. Ну, какое вам дело? Работают зато, предносиков. Ну что ж, что зато? Я тоже зато. Но я зато не пью, не курю, не даю на чай, не загибаю влево, не опаздываю, не... Наклоняется к уху. «Не предаюсь излишествам, не покладаю рук». Фосфорическая женщина. «Это вы говорите про все, чего вы не-не-не. Ну, а есть что-нибудь, что вы «да-да-да»?» Победоносиков. «Да-да-да! Ну да!» «Директивы провожу, резолюции подшиваю, связь налаживаю, партзносы плачу, максимум получаю». Подписью ставлю, печать прикладываю. Ну, просто уголок социализма. У вас там должно быть циркуляция бумажек налажена, конвейер, а? Фосфорическая женщина. Не знаю, про что вы говорите, но, конечно, бумага для газет подается в машину исправно. Входят Понт Кич и Мезальянсова. Понт Кич. please, Плиз, сэр. Понткич. Осеев бегемот, дай в долг, лик избит, и стоимость снизилась. Май пут часейшн. Мезельянсова. Мистер Понткич хочет сказать, что он может по сходной государственной цене скупить ввиду полной ненадобности все часы, и тогда он поверит в коммунизм. Фосфорическая женщина. Понятное без перевода. Сначала признайте, выгода потом. «Товарищи, приходите вовремя! Ровно в 12 часов на станцию 2030 год отбывает первый поезд времени».